Студия «Ардис» представляет Джейд Девлин, хозяйка Корней Читают Александра Нижегородова, Валерий Толков, Иван Забелин Пролог Он вздрогнул и проснулся. Опять. Опять этот сон. Сколько лет он уже снится. Не сосчитать. Эта женщина, та, из-за которой он когда-то ушёл из дома и стал тем, кем стал. Красивая? Он так и не разглядел, потому что во сне был туман, но... ее губы, ее руки, смех. Они были такими настоящими и совсем не похожими на объятия клановых наложниц. И в ее глазах не было глубоко спрятанного за показным весельем страха. Она была живой без этого равнодушного отчаяния подневольных кукол. Он рассеянно налил в серебряный стакан воды и залпом выпил. Ночь. Надо спать. Но вдруг она снова... Чего он боится? Что эта женщина опять придет в его сны или что... Не придет. Чужая и далекая вместе с тем, родная и близкая. И эти ее прикосновения возбуждают сильнее, чем самые изысканные ласки обученных невольниц. Женщина — загадка, видение, наваждение, та, которой нет.